Урок 20 голодания. Часть 4. Вы только что читали выроки 19 о пациентах, несколько раз едящих в течение ночи, чтобы иметь возможность спать. Вам преподавали, почему это случается. После пробуждения вы можете чувствовать себя прекрасно, но вместо того, чтобы встать, вы остаётесь в кровати и снова засыпаете. Имеете дурной сон. Проснувшись во второй раз, Вы чувствуете себя несчастными. Теперь вы можете теперь понять точную причину этого. Как только вы встаёте, перемещаетесь, ходите или тренируетесь, тело находится в полностью различном состоянии, чем во время сна. Элиминация замедляется, энергия используется на другие нужды. Если завтрак аустранен из ваших ежедневных меню, вы, вероятно, испытаете некоторые лёгкие симптомы. такие, как головные боли первые 1-2 часа дня. Но после вы будете чувствовать себя намного лучше, работать лучше и наслаждаться обедом больше, чем когда-либо. Сотни серьёзных случаев были вылечены одним только планом завтраку? Нет, без каких-либо важных изменений в диете. Это доказывает, что привычка к плотному завтраку худшая из всех и наиболее вредная. Желательно позволить пациенту пить тот напиток на завтрак, к которому он привычен. Если он жаждет кофе, позвольте ему напиться кофе. Но абсолютно никакой твёрдой пищи. Позже замените кофе тёплым овощным соком, который позднее замените ламонадом. Эти изменения должны проводиться постепенно для среднего смешанного ледока. 24-часовое голодание или план гида раз в день. Как и отказом от завтрака, 24-часовым голоданием вы можете лечить более серьезные случаи, или глубокие хронические препятствия и лекарства. Это, осторожный, предварительный шаг к необходимым более длительным голоданиям. При плане еда раз в день, наилучшее время, чтобы поесть, после полудня, скажем 3 или 4 часа. Если пациент находится на бесслизистой диете или диете перехода. Позвольте ему есть сперва фрукты. Фрукты нужно всегда есть первыми. По прошествии 15 или 20 минут можно есть овощи. Но оба приёма пищи должны быть в течение одного часа, чтобы для тела это был, так сказать, один обед. Использование голодания совместно с целебной системой бесслизистой диеты. Как я заявлял прежде, я больше не одобряю длительное голодание. Фактически Это может стать преступлением позволить пациенту голодать в течение 30 или 40 дней на воде. Магистрали его кровообращения будут сжиматься, непрерывно заполняться все большим количеством слизи, опасными старыми лекарствами, ядами и гнилой кровью из его хронических запасов. Его кровь фактически истощится. В ней будет недостаток жизненно необходимых элементов. Никто не может выдержать такое голодание без неудобств. или не вреди своей жизненной силе. Если голодание должно использоваться вообще, то начните сначала с плана завтраку, нет, затем некоторое время проводите 24-часовые голодания. Потом постепенно прогрессируйте до 3-х, 4-х или 5-х дневных голоданий, принимая между ними пищу 1, 2, 3 или 4 часа дня по бесслизистой диете. Описанный способ объединит индивидуальное регулирование И в то же самое время будет непрерывно поставлять тело лучшими восстанавливающими элементами, содержащимися только в безслизистых продуктах. Благодаря таким периодическим голоданиям кровь постепенно улучшится, восстановится, сможет более легко выдерживать яды и мусор и будет в состоянии растворить и устранить залежи болезней из самых глубоких тканей тела. Залежи о которых ни один доктор не знал и не мечтал их достать, и которые никакой другой метод заживления не обнаружит и не сможет удалить. Это то, что является целебной системой безлизист до диеты с голоданием, как основной её частью. Голодание в случаях острой болезни. Hunger cures undurchuris. Голод лечит чудеса исцеления, названием первой книги по голоданию, которую я прочитал В ней был описан опыт сельского доктора, в котором он сказал, «Никакая лихорадочная, острая болезнь не должна и не может закончиться смертью, если выполняется инстинктивная команда природы прекратить есть из-за нехватки аппетита». Это – безумие, давать пищу больному пневмониям в лихорадке, например. Из-за граничного сокращения ткани легкого, вследствие простуды, Выжатая слизь входит в кровообращение и производит необычно высокую температуру, лихорадку. Человеческий двигатель и так на грани взрыва от высокой температуры, становится более горячим, пытаясь усвоить твёрдую пищу, мясной бульон и так далее, так называемые нормальные, питательные продукты. Воздушные ванны, клизмы, слабительные, прохладный лимонад. Спасли бы жизнь тысяч молодых людей. которым теперь ежедневно разрешают умереть, невинные жертвы пневмонии или другого острого заболевания. Всё из-за упрямого невежества докторов и так называемых очень цивилизованных людей. Высшие голодания. Пожалуйста, попробуйте запомнить урок о метаболизме, урок 9, потому что это самая важная правда в моей новой физиологии, также урок 5. И вы ясно поймёте голодание со всеми его возможными симптомами и проявлениями. Все эксперты, за исключением меня, полагают, что вы живёте на своей собственной плоти во время голодания. Теперь вы знаете, что то, что они называют метаболизмом, усвоением вашей собственной плоти во время голодания, является просто устранением отходов. Индийский факир, лучший голодальщик в сегодняшнем мире. является только кожей и костями. Я узнал, что чем вы чище, тем вам легче голодать и тем дольше вы можете это выдержать. Другими словами, в теле, свободном от всех отходов и ядов, когда никакие твёрдые продукты не принимаются внутрь, человеческое тело впервые в его жизни функционирует без препятствий. Эластичность всей системы тканей и внутренних органов, особенно гибкость лёгких, работает с полностью различными вибрациями и эффективностью, чем когда-либо испытывалось прежде, на одном только в воздухе, без малейших преград. Перефразируя, вы равняете Cp. И если вы просто поставляете двигателю необходимую воду, которая расходуется, вы поднимаетесь в более высокое состояние: физическое, умственное и духовное. Я называю это высшие голодания. Если базы вашей крови сформированы из элементов продуктов, которые я преподаю, то ваш мозг будет функционировать удивительным для вас образом. Ваша прежняя жизнь будет казаться сном, и впервые в вашем существовании сознание пробудится до уровня реального самосознания. Ваш ум, ваши размышления, ваши идеалы и стремления, ваша философия изменится основательно и таким способом, который слов не хватит описать. Ваша душа будет кричать от радости и одерживать победу над всем страданием жизни, оставляя его позади вас. Первые вы будете чувствовать восхитительно сотрясающую вибрацию жизненной силы, проходящую через ваше тело, как слабый электрический ток. Вы изучите и поймёте, что голодание и высшее голодание, а не там о психологии и философии, единственный реальный ключ к высшей жизни, к обретению духовного мира.